так вот этому полковнику Хуберти необходимо было положить на стол официальный документ, мол, деятельность Бориса в садоводстве имеет оборонное значение или чрезвычайно важное, осведомительное значение. И здесь нам помогла чистая случайность, или, скажем, счастливый случай, или веление судьбы, если хотите. Автор ничего не хотел. Автор. Этот Пельцер когда-то... Давно был коммунистом и взял на работу свою старую знакомую, коммунистку, чей муж, может быть, даже незаконный. Кажется, они жили в незарегистрированном браке. Чей муж бежал во Францию с документами огромной важности. И вот Борис был якобы представлен, как тогда говорили, к той женщине. Впрочем, ни сам он, ни Пельцер, ни женщина об этом даже не подозревали. А официальный документ я опять-таки получил от одного знакомого, служившего в отделе армия противника, «Восток». Самое главное заключалось в том, чтобы держать все в секрете, решительно все, в частности, и мою роль. Иначе результат был бы как раз обратный. ССовцы обратили бы на Бориса пристальное внимание. Как вы думаете... Автор опять ничего не думал. Автор. Как вы думаете, легко было провернуть всю эту операцию и по-настоящему разумно помочь Борису? Ведь после 20 июля все стало намного строже. 20 июля 1944 года было совершено покушение на Гитлера. В заговоре против Гитлера принимало участие довольно большое число людей. Нацистский Бонза потребовал новой взятки, дело висело на волоске. Кого вообще интересовала тогда судьба советского лейтенанта саперных войск по имени Борис Львович Колтовский? До некоторой степени усвоив, как трудно было помогать советским военнопленным, даже если им помогали высокопоставленные лица, автор снова отправился к Багакову. За это время у Богакова появилось еще одно усовершенствование — длинный чубук от наргеля, который надевался на кончик сигареты. Теперь Багаков классно курил, так как он мог держать чубук в своих скрюченных пальцах. Мне уже не приходится без конца вытягивать губы и ловить кончик сигареты. Багаков стал болтливым выше всякой меры и даже готов был посвятить авторов самые интимные, можно сказать, интимнейшие подробности тогдашней жизни Бориса. — Ну так вот, — начал Багаков, — не требовалось никакого строгого Виктора Генриховича. Мальчик и сам понимал, что с исторической точки зрения его классная жизнь была совершенно неприемлема. Больше всего Бориса беспокоило то, что он все время ощущал невидимую руку. Эта рука перемещала его из лагеря в лагерь, а под конец устроила в садоводство, которое, кроме всего прочего, обладало еще одним ощутимым преимуществом. В садоводстве было тепло, там постоянно топили. А зимой 43 третьего 44-го, это действительно было классно. В конце концов я шепнул, кто ему помогает, но Бориса это отнюдь не обрадовало. Одно время он стал даже подозревать ту девчушку, думая, что она подослана и подкуплена. И еще одно обстоятельство чрезвычайно неприятно действовало на мальчика. Он был прям-таки сверхъестественно чувствителен. На него действовала беспрестанная пальба рядом с его рабочим местом, хоть оно и было классное. Я не хочу сказать, не хочу даже отдаленно намекать, будто мальчик проявлял неблагодарность. Да нет же, ни в коем случае. Он умел радоваться, но что было, то было. Беспрестанная пальба действовала ему на нервы. Надо учесть, что на рубеже 1943-1944 годов в Германии было не так-то просто хранить мертвецов различных категорий. Тут всем приходилось ставить рекорды. И не только кладбищенским сторожам, садовникам, не только священникам и присяжным ораторам, обербургомистром, орцгруппенлейтером, командиром полков, не только учителям, товарищам погибших и руководителям предприятий, но и солдатам из батальона караульной службы, которые, не переставая, полили в воздух. На центральном кладбище между семью часами утра и восемнадцатью часами шла беспрестанная пальба, громкость которой зависела от числа покойников, причины их смерти, а главное от чинов и званий. Далее автор дословно цитирует высказывание Грунча. «Обычно на кладбище стреляли, как на полигоне, или, по меньшей мере, как в тире. Конечно, торжественный залп в честь покойного должен был восприниматься на слух как один выстрел.